Сцена, которую я описал в предыдущей главе, стала повторяться довольно часто. И нравственная стачка между Настенькой и Белавином начала как-то ярче и ярче высказываться. Калинович, между тем, все больше удалялся от них и сосредотачивался в самом себе. Душа его была не такого закала, чтобы наслаждаться тихой любовью и скромной дружбой. Маленький комфорт, который его окружал, Стал казаться ему смешон до гадости. С чувством какого-то ожесточения отвертывался Калинович от магазинных окон, из которых так красиво метались в глаза разные вещи, совершенно, кажется бы, необходимые для каждого порядочного человека. Проходя мимо огромных домов, в билетажах которых при вечернем освещении через зеркальные стекла виднелись цветы, люстры, канделябры, огромные картины в золотых храмах, он невольно приостанавливался и со злобленной завистью думал, как здесь хорошо, живут же какие-нибудь болваны-счастливцы. То же же действие производили на него экипажи, трехтысячные шубы, и, наконец, служащий мундирный Петербург. Он не мог видеть без глубокого сердечного содрогания, когда выходил из какого-нибудь присутственного здания господин еще не старых лет в крестах, звездах и золотом камергерском мундире. Кроме уж этих прихотливых и честолюбивых желаний, впереди восставал еще более существенный вопрос. Деньги, привезенные Настеньке, конечно, Должны были прожиться в какой-нибудь год, но что потом будет? Калинович ниоткуда и ничего не получал. Презрение и мерзение начал он чувствовать к себе за свое тунеядство. Человек деятельный по натуре, способный к труду, он не мог заработать какого-нибудь куска хлеба и питался последними крохами своей бедной любовницы. Это уж было выше всяких сил. Чтоб что-нибудь, наконец, предпринять, он решился, переломив самолюбие, послать к Зыкову повесть, заклиная напечатать ее и вообще дать ему работу при журнале. Лично сам Калинович не в состоянии был доставить свое творчество и выслушать, может быть, от приятелей еще несколько горьких уроков, но чтоб извинить себя, он объяснил, что три месяца был болен и теперь еще никуда не выходил. В ответ на это он получил письмо с черной печатью. Адрес был написан женской рукой и весь смочен слезами. Ему отвечала жена Зыкова. «Друга вашего, которому вы пишете, больше не существует на свете. Две недели, как он умер, все ожидая, хоть еще раз увидеться с вами. С просьбой вашей я не знаю, что делать. Не хотите ли, чтоб я послала ваше сочинение к Павлу Николаевичу?» который после смерти моего покойного мужа хочет, кажется, ужасно с нами поступать. Далее Клинович не в состоянии был читать. Это был последний удар, который готовила ему нанести судьба. Он знал, что как ни глубоко и ни сильно оскорбил его зыков, но это был единственный человек в Петербурге, который принял бы в нем человеческое участие и по своему влиянию приспособил бы его к литературе если уж в ней остался последний ресурс для жизни. Но теперь никого и ничего не стало. «Вы, юноши и неюноши, ищущие в Петербурге мест, занятий, хлеба, вы поймете положение моего героя, зная, может быть, по опыту, что значит в этом случае потерять последнюю опору, между тем, как раздражающего свойства мысль не перестает вас преследовать» что вот тут же в этом Петербурге сотни деятельностей, тысячи служб с прекрасным жалованием, с баснословными квартирами, с любовью начальников, могущих для вас сделать все и вся, и только вам ничего не дают и вас никуда не пускают. Чтоб скрыть от Настеньки свое отчаяние, Калинович проворно ушел из дома. Голова его решительно помутилась». То думалось ему, что не найдет ли он потерянного бумажника со ста тысячами, то нельзя ли продать черту душу за деньги и, наконец, пойти в разбойники, награбить и возвратиться жить в обществе. Вдруг раздался сзади его голос. «Яков Васильевич!» — Ленович вздрогнул всем телом. Это был голос князя Ивана, и через минуту сам он стоял перед ним, соскочив на тротуар, Щегольского фаэтона. «Что вы и как вы? Тысячу вам вопросов и тысячу претензий. Помилуйте, хоть бы строчку», — говорил князь, пожимая по обыкновению обе руки Калиновича. «Я ничего, живу в Петербурге», — отвечал тот. «Да, но что вы, скажите, служите здесь, занимаетесь литературой?» «Нет, не служу, а литературой немного занимаюсь». — Да, — повторил князь. Ну что ж вообще, хорошо? Не дурно идет? Не то не все, отвечал Кренович. Не то не се, повторил опять князь. Вы ведь, однако, теперь нашего поля ягода человек женатый? Клинович вспыхнул. Нет, я не женат, отвечал он. Как? Не шутя? Спросил князь, взглянув ему в лицо. Каким же образом у нас положительный прошел об этом слух? мадемуазель Годнева в Петербурге? Она в Петербурге. И вы в самом деле не женаты? Нет, — отвечал еще раз Калинович. — Хм, — произнес князь. — Как же я рад, что вас встретил, — продолжал он, беря Калиновича за руку и идя с ним. — Посмотрите, однако, как Петербург хорошеет. Через пять лет какие-нибудь приедешь и не узнаешь. «Посмотрите, это здание воздвигается!» «Что это за прелесть будет?» — говорил князь, видимо, что-то обдумывая. «Вы здесь одни, ваше сиачество или с семейством?» — спросил Калинович, которому вдруг захотелось увидеть княжну. «Нет, я один. Мадемуазель Полина сюда переехала. Мать ее умерла. Она думает здесь постоянно поселиться. Я уж, кстати, приехал проводить ее», — отвечал рассеянно князь, И приостановился немного в раздумье. «Не свободны ли вы сегодня?» Вдруг начал он, обращаясь к Калиновичу. «Не хотите ли со мной отобедать в кабачке, а после съездим к мадемуазель Полине? Она живет на даче за Петергофом. Прелестнейшее местоположение, какое когда-либо создавалось в божьем мире!» Калинович молчал. «Пожалуйста», — повторил князь. Герой мой нигде, кроме дома, не обидал и очень хорошо знал, Что Настенька прождет его целый день и будет беспокоиться, однако и сам, не зная для чего, согласился. Прекрасно, прекрасно, произнес князь, и, крикнув экипаж, посадил с собой Калиновича. Быстро понесла их пара серых рысаков по торцовой мостовой. Калинович снова почувствовал приятную качку хорошего экипажа и ощутил в сердце суетную гордость. Сидеть, развалившись, на эластической подушке и посматривать на густую толпу пешеходов. — В морскую! — крикнул князь, и они остановились у Дюссо. В первой же комнате их встретил лакей во фраке, белом жилете и галстуке, с салфеткой в руках. — Здравствуй, Михайло! — сказал ему князь ласково. Лакей с почтением и удовольствием оскалил зубы. — Давно ли ваше сиятельство изволили пожаловать? — проговорил он. — Недавно, недавно. Это все татары, извольте узнать. И что замечательно, честнейший народ, — говорил князь Калиновичу, входя в одну из дальних комнат. Михайло следовал за ним. «Ну — давайте нам поесть чего-нибудь, — продолжал князь, садясь приемами бывалого человека на диван. — Только, пожалуйста, не ваш казенный обед, — прибавил он. — Слушаю, ваше сиятельство, — отвечал лакей. «Во-первых, сделайте вы нам, если только есть очень хорошая телятина, котлеты натурель и чтоб масла ни капли. Боже, сохрани!» «Потом с цыплята есть, конечно. Самый лучший, Ваш сиачество, полтора рубля серебром. Ну да. Суп тоже отнюдь не ваш пюре, которое у вас прескверно делают. Вели приготовить а тортю, чтоб совсем пикан был». — Черепаховый, понимаешь? — Да, я понимаю, — отвечал татарин на складесь. Ну, а там что-нибудь из рыбы. Форели, ваше сядчество. — Хорошо, вина дай, шампанского. охладить, конечно. Вели и нам еще бутылку ренвейна. — Вы, впрочем, может быть, за столом любите больше красное, — обратился к князь Калиновичу. — Все равно, — отвечал тот, — Все равно? Вино, впрочем, это очень хорошее. В пять или восемь рублей? Прикажете? Спросил Лакей. Восемь, восемь, мой милый, отвечал князь. Лакей ушел. Удивительно честный народ, повторил еще раз князь ему вслед. Обед был готов через полчаса. Нет, нет этого букета, говорил князь, доедая суп. — А котлеты уж, мой милый, никуда не годны, — прибавил он, обращаясь к Лакею. — И сухие и дымом воняют. — Нет, это варварство — так распоряжаться нашими желудками, не правда ли? — отнесся он к Калиновичу. — Да, — отвечал тот, не без досады думая, — что все это ему очень нравилось, особенно сравнительно с тем мутным супом и засушенной говядиной, которую им готовила трехрублевая кухарка. Тоже почувствовал он, выпивая стакан мягкого и душистого ренвейна, злобой воображая, что дома, по прописанию врача для здоровья, ему следовало бы пить такое именно хорошее вино, а между тем он должен был довольствоваться шестигривенной мадарой. «Вместо пирожного дай нам фруктов. Я думаю, это будет хорошо», — сказал князь. И когда таким образом обед кончился, он, прихлебывая из крошечной рюмочки мараксин закурил сигару и развалился на диване. — Скажите мне, Яков Васильевич, что-нибудь хорошенькое, — заговорил он, как бы желая поболтать. — Здесь ничего особенного нет. — Нет ли чего-нибудь в ваших местах? — отвечал Кленович. — Э, помилуйте, что может быть хорошего в нашем захолустье? — произнес князь. — Я, впрочем, последнее время... «Был все в хлопотах по случаю смерти нашей почтенной старушки, которая, кроме уж горести, которую нам причинила, надобно было все перевести хоть в какую-нибудь ясность. Состояние осталось громаднейшее, какого никто и никогда не ожидал. Одних денег билетами на пятьсот тысяч серебром. Страшно, что такое!» Мороз пробежал по телу Калиновича. И самоимение, кажется... «Тоже очень хорошее?» — спросил он, употребляя усилия, чтобы придать себе вид равнодушного слушателя. «А имение вот какое-с, не говоря уж там об оброках, Пять крупчаток мельниц, и если теперь положить минимум дохода по три тысячи серебром с каждой, значит, одна эта статья — пятнадцать тысяч серебром годового дохода, да подмосковная еще есть». Ну и прежде вздором, пустяками считалось, а тут вдруг богатым людям везде видно счастье. Вдруг прорезывается линия железной дороги. Какой-то господин выдумывает разбить тут огородные плантации, и теперь за одну землю платит этот черт знает, что такое. Десять тысяч чистоганам каждогодно. Ведь эта батюшка... «Один этот клочок для другого — состояния, в котором не будет уж ни голоду, ни мору, который не требует ни ремонта, ни страховки. Вечный доход с вечного капитала. Прелесть, что такое!» Как демона-соблазнителя слушал Калинович князя. «И все бы это могло быть моим», — шевельнулось в глубине души его. «По счету пришлось князю заплатить тридцать два рубля». Он отдал тридцать пять, проговоря «Сдачу возьми себе» и пошел. Калинович последовал за ним. «Этот человек три рубля серебром отдает на водку, как гривенник, а я беспокоюсь, что должен буду заплатить взад и вперед на пароходе рубль серебром и очень был бы не прочь, если бы он свозил меня на свой счет. О, бедность!» «Какими ты гнусными и подлыми мыслями наполняешь сердце человека!» — думал герой мой, и, чтоб не осуществилось его желание, поспешил первый подойти к кассе и взял себе билет. Быстро пролетел пароход, выбравшись на взморье, многолюдная толпа пассажиров весело толпилась на палубе, и один только Калинович был задумчив, но князь опять незаметно навел разговор на прежний предмет». — Славное это предприятие пароходства, — говорил он, — пятнадцать, восемнадцать процентов. И вот если пристроить тут деньги кузины, как бы это хорошо было. — они не в оборотах? — спросил Калинович. — Нет, — отвечал с досадой князь, — пошлейшим образом лежат себе в банке, где в наш предприимчивый век как хотите, и глупо, и недобросовестно оставлять их. Но что ж прикажете делать? Она, как женщина, теперь вот купила эту мызу с рыбными там ловлями, с покосом, с коровами в восторге, но в сущности это только игрушка. И, конечно, капля в море с теми средствами, которым следовало бы дать ход. Так что если б хоть немножко умней распорядиться и организовать хозяйство поправильней, так сто тысяч вернейшего годового дохода. А ведь это герцогство германское. Помилуйте. И все бы это могло быть мое, неотступно шевелилось в душе Калиновича. Пароход между тем подошел к пристани, там ожидал и принял их катер. Казалось, все соединилось, чтобы очаровать Калиновича. Вечер был ясный, тихий, теплый, как огненное пятно горело невысоко уж стоявшее солнце над развалившимися вдали морем, и, золотя его окраину, пробегала искрами по маленькой рябе. Точно крыльями взмахивая начали грести двенадцать человек-гребцов в красных рубашках, обшитых пазументами. На берегу стали показываться, прячась в садах разнообразнейших архитектур дачи. В некоторых раздавались звуки фортепиан и мелькали в зелени белые стройно затянутые платьица с очень хорошенькими головками. Перед одной из дач катер, наконец, остановился. Мраморными ступенями сходила от нее маленькая пристань в море. «Алонс», — проговорил князь, — соскакивая, и тотчас ввел Калиновича в садовую аллею, где с первого шага встретили их все декорационные украшения петербургских дач. Вдали виднелся один из тех готической архитектуры домиков, которые так красивы и которые можно еще видеть в маленьких немецких городах. Чем дальше они шли, тем больше открывалось. То пестрела китайская беседка, которая через канаву перекинут был как игрушка, деревянный мостик, то что-то вроде грота, А вот куда-то далеко отводил темный коридор из акаций, и при входе в него сидел на пьедестале грозящий пальчиком амур, как бы предостерегающий «Не ходи туда, смертный, погибнешь». Но что представила площадка перед домом, и вообразить трудно. Как бы, простирая к нему свои длинные листья, стояли тут какие-то тополевидные растения в огромных катках. По кулаку человеческому цвели в средней куртине розаны, как бы венцом окруженные всевозможных цветов георгинами. Балкон был весь наглухо задрапирован плющом. Хозяйку они нашли в первой гостиной комнате, уютно сидевшую на маленьком диване, и перед ней стоял золотом разрисованный рабочий столик. По случаю траура Полина была в белом платье, и вследствие должно быть... Нарочно для нее изобретенной прически, показалось Калиновичу как бы помолодевшую и похорошевшую. Против нее сидел старик, серьезную физиономию с двумя звездами. — Тысячи пари, что не угадаете, кого я к вам привез? — говорил князь, входя. — Ах, месье Калинович, боже мой, какими судьбами! — воскликнула Полина, дружески протягивая ему руку. Месье Калинович представила она его старику и назвала потом того фамилию, по которой Калинович узнал одно из тех внушительных имен, которые невольно заставляют трепетать сердца маленьких смертных. Не без страха, смешанного с уважением, поклонился он старику и сел в почтительной позе. — Я был ваше сиятельство и имел честь заезжать сегодня к вам, но мне отказали, — проговорил князь. В голосеевы тоже слышалось почтение. — Да, я сегодня рано выехал, — отвечал старик протяжным тоном, как бы говоря, величайшую истину. — А что, баронесса? — спросил князь, обращаясь к Полине. — Ах, баронесса! Ужас, как меня сегодня рассердило! Вообрази себе, я ждала вот графа обедать, — отвечала та, показывая на старика. Она тоже хотела приехать, только четыре часа нет, пятого половины нет. Есть ужасно хочется, граф, наконец, приезжает. Ему, конечно, сейчас же выговор, не правда ли? — Да, выговор и строгий, — отвечал старик с улыбкою. — А ее все-таки нет, — продолжала Полина. И, вообразившись том, наконец, часу явился посланный ее. Пишет, что не может приехать обедать, потому что сломалось что-то такое «Тильбюри», и она дала себе клятву на дачу не ездить, иначе как самой править. Граф покачал головой. — Примилая женщина, я ее ужасно люблю. Ах, какая милая! — Не правда ли? — обратилась к нему Полина. — Большого ума женщина. Я ее знал еще ребенком, и тогда уж в ней видно было что-то необыкновенное. «Большого ума женщина», — прибавил он. «Ах, да-да», — подтвердила Полина. «Ну что вы, скажите мне, как вы?» — обратилась она к Калиновичу, видимо, желая вызвать его из молчания. «Слух, который мы имели о месье Калиновиче, совершенно несправедлив», — подхватил князь. «Неужели?» — спросила Полина, как бы немного сконфузясь. «Совершенно несправедлив», — отвечал Калинович, — сделав при этом гримасу пренебрежения. — Скажите, — произнесла Полина, и тотчас же постаралась переменить разговор, обратясь с каким-то вопросом к старику. — Баранесса, кажется, приехала, — произнес князь. — Ах, как я рада! — воскликнула Полина. И в ту же минуту в комнату проворно вошла прелестнейшая женщина, одетая с таким изяществом, что Калинович даже не воображал, что можно быть так одетою. Банжур, принц, воскликнула она князю. Боже, кого я вижу? Дедушка, прибавила она потом, обращаясь к старику. Опять, дедушка, отвечал тот, пожимая плечами. Нет, нет, вы не дедушка, вы молоденький, отвечала резво баронесса. Банжур, Шериполина! Ах, как я устала, прибавила она, садясь на диван. В тюльбери. — спросила ее Полида. — Конечно. И представь себе, какая досада. Я сейчас потеряла браслет и, главное, подарок брата. Сама не знаю как. Это несносное мое бьюти ужасно горячится. Я ее крепко держала и, должно быть, задела каким-нибудь рукавом или перчаткой. Такая досада. — И барон вам позволяет самой править? — О! — Я не слушаюсь в этом случае. Пускай его ворчит. — Рукаюш уж, видно, махнул, — произнес с улыбкой старик. — Еще бы, — подхватила баронесса. — Ах! А, кстати, о моем браслете, чтоб не забыть, — продолжала она, обращаясь к Полине. — Вчера или третьего дня была я в городе и заезжала к месье Лобри. Он говорит, что берется все твои бриллианты рассортировать и переделать. И, пожалуйста, никому не отдавай. Этот человек — гений в своем деле. — Всех много. Куда же? — проговорила Полина. — Непременно широми все, — подхватила Бородесса. — Знаешь, как теперь носят бриллианты? — Вспомните, — обратилась она к старику, — на бале Вронской мадам Пьенар. Она была вся залита бриллиантами, но все это так мило разбросано, что ничего резко не бросается в глаза, и энсамбль был восхитителен. — У вас много жемчугов? — спросил старик Полину. — Так много, что уж даже скучно, — отвечала та. — Дайте нам поносить, пожалуйста. Дорогой друг, будьте так добры. Я ужасно люблю бриллианты и, кажется, как боедерка, способна играть ими целый день, — говорила баронесса. — Ну что? Нет, — произнесла была Полина. — Я сейчас достану, — подхватил князь. — Окажете любезность, — сказала ему баронесса. Князь ушел. — Недурная вещь, — говорил он, проходя мимо Калиновича и давая ему на руки попробовать тяжесть ящика который Полина нехотя отперла и осторожно вынула из него разные вещи. — Это великолепно! Это великолепно! — говорил старик, рассматривая то солитер, то бриллианты, то жемчужное ожерелье. — Однако, как все это смешно сделано! Посмотрите на эту гребенку! Ах, какие, должно быть, наши бабушки были неумные носить такую работу! — воскликнула с разгоревшими взорами баронесса. «На днях мы как-то с кузиной заезжали, — отнесся к старику князь, — и оценивали на двести тысяч одних камней без работы. Вероятно, — подхватил тот. После разговора о бриллиантах все перешли в столовую пить чай. Там стоявший на круглом столе старинной работы огромный серебряный самовар склонил разговор опять на тот же предмет». «Вот с серебром тоже не знаю, что делать. Такое все старое», — произнесла Полина. «Насчет серебра, дорогая кузина, как хотите, я совершенно с вами не согласен. Можете себе представить этой старинной работы разные кубки, вазы? Что за абрис? Что за прелестные формы? Эти теперь на стенках резной работы, различные вакические и гладиаторские сцены? «Ноги и наяды?» «Так что все эти нынешние скульпторы гроша не стоят против старых по работы и такую прелесть переделывать безбожно!» «Право, не знаю», — проговорила Полина. «Что ж тут недоумевать, — продолжал князь, — тем больше, что в вашей будущей квартире, вероятно, будет камин, и его убрать этим сокровищем превосходно». — Да, это может быть мило, но только, пожалуйста, немного, а то на серебряную лавку будет походить, — заметила баронесса. — Много, конечно, не нужно. Достаточно выбрать лучшие экземпляры. — Где же все? — отвечал князь. Покойный генерал, — продолжал он почти на ухо Калиновичу и заслоняясь рукой, — управлял после польской кампании конфискованными имениями и потому можете судить, какой источник и что можно было зачерпнуть. это продолжалась и далее, в том же тоне. Князь, наконец, напомнил Калиновичу об отъезде, и они стали прощаться. Полина была так любезна, что оставила своих прочих гостей и пошла проводить их через весь сад. — Пожалуйста, месье Калинович, не забывайте меня. Когда-нибудь на целый день... Мы с вами на свободе поговорим, почитаем. Не написали ли вы еще чего-нибудь? Привезите с собой, пожалуйста, — сказала она. Калинович поклонился. Тот же катер доставил их на пароход. Ночью море, освещенное луной, было еще лучше. Но герой мой теперь не заметил этого. «Славный этот человек, граф», — говорил ему князь и в большой силе. Он очень любит вот эту козочку-баронессу. По этому случаю разная, конечно, идет тут болтовня, хотя, разумеется, с ее стороны ничего нельзя предположить серьезного. Она слишком для этого молода и слишком большого света. Но как бы то ни было, сильно имеет на него влияние, так что через нее... Всего удобнее на него действовать. она довольно доступна для этого. Помотать тоже любит. Должишки делает. И если за эту струнку взяться, так многое можно разыграть. Калинович, прислушиваясь к этим словам, мрачным взором глядел на блиставший вдали полысаки В провинции он мог еще следовать иным принципам, иным началам, которые были выше, честнее и благородней, но в Петербурге это сделалось почти невозможно. В его помыслах, желаниях окончательно стушевался всякий проблеск поэзии, которая прежде все-таки выражалась у него в стремлении к науке, в мечтах о литераторстве, в симпатии к добродушному Петру Михайловичу и, наконец, в любви к милой, энергичной Настеньке. Но теперь все это прошло и впереди стоял один только каменный, бессердечный город с единственной своей житейской аксиомой, что деньги для человека — все. Сердито и грубо позвонил Калинович в дверях своей квартиры. Настенька еще не спала и сама отворила ему дверь. — О, друг мой, помилуй, что это? где ты был? Я бог знает, что передумала. Что ж было думать? Съездил в Павловск со знакомыми. — Нельзя сидеть, все в четырех стенах, — отвечал Клинович. — Да как же, не сказавшись, я все ждала, даже не обедала до сих пор, — проговорила Настенька. — Вольно ж было, — произнес Клинович, и тотчас же лег. Но сон его был тревожный. То серебряный самовар, то граф, то пять мельниц, стоявшие рядом, грезились ему.